Часы в голове Майка отсчитали десять минут. Он вернулся в кухню. Коробка с пончиками и кексами исчезла. Кофейник опустел, но кофемашина булькала, трудясь над следующей порцией. Майк отправился на ресепшн. Администратор Энн беседовала с кем-то по телефону. Она улыбнулась Майку,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 Кто был вице-президентом Закари Тейлора? Примечание. Закари Тейлор. 1784-1850 годы. 12-й президент США. Конец примечания. Миллард Филмор. Примечание. Миллард Филмор. 1800-1874 годы.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 Он к вам идет, к стене его прижмите, Пусть обуздает выходки свои. Примечание. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Библия. Книга судей, глава 23. Вопрос с подвохом. Библия не входит в школьную программу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 Этот агрегат даже в отключенном виде испускает достаточно сильное магнитное поле. Где-то 3,5 Тесла. Ощущение от него малость странноватые. А если его включить, тогда два поля начинают бороться между собой. Помните ту сцену в «Людях X, где магнетто выкачивает все железо из крови охранника?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 Когда эта крошка включается, она за эти 93 секунды съедает одну целую четыре мегаватт-часов энергии. Мегаватт-часов? Ага. Если верить Олафу, когда открывается дверь Альбукерка, она за одну минуту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 Величина используемой энергии постоянно и не зависит от дальности путешествия. То есть, без разницы, куда надо переместиться, в точку Б или в Токио, энергия уйдет поровну. Ага, хоть на Луну лети или в галактику Андромеды.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 такого размера, что вы имеете в виду?» Майк жестом показал на установку. «Внутренний диаметр колец чуть больше семи футов. Так, двести двадцать с половиной сантиметр», выкрикнула Саша. «Точно», — сказал Майк. «Но почему не 300 или не 500?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 «Всегда одного из вас?» «Вначале — да. А потом мы немного расширили круг, допущенных к переходам. Вчера олов сказал, что перебрасывали девятерых. «Может, и так. «Вас шестеро. Реджи Магнус, его помощница. «Угу. И Бен Майлз. «Угу».